гар Алан По. Сердцеобличитель. Правда, я нервен, ужасно-ужасно нервен. Но почему вы решили, что я сумасшедший? Болезнь не обострила чувства мои, а не уничтожила, не притупила их. Больше всего обострилось чувство страха. Я слышал все, что происходит на небе и на земле. Я слышал многое, что происходит в аду. Какой же я сумасшедший! Слушайте и замечайте, как толкуло, как спокойно я расскажу вам всю эту историю. Не могу объяснить вам, каким образом эта мысль пришла мне в голову. Но раз зародившись, она не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Цели у меня никакой не было. Ненависти тоже. Я любил старика. Он не сделал мне ничего дурного. Он никогда не оскорблял меня. Золото его меня не прельщало. Я думаю, что всему причиной был его глаз. Да, именно глаз. Один глаз его был, как у коршена, бледно-голубой с перепонкой. Когда он смотрел на меня, я весь холодел и постепенно, мало-помалу, дошел до твердого решения убить старика и таким образом навсегда избавиться от глаза его. Так вот, как оно было. Вы думаете, что я сумасшедший? Сумасшедшие сами не знают, что делают, а посмотрели бы вы на меня, посмотрели бы вы как умно, осторожно, как тонко я вел дело. Никогда я не был так любезен со стариком, как в последнюю неделю перед убийством. Каждую полночь я поворачивал ручку двери и его, и отворял ее тихонько-тихонько. Потом, отворив дверь настолько, чтобы можно было просунуть голову, Я просовывал туда сначала фонарь, закрытый наглохо, так что ни единого луч света не выходил из него, а потом и голову. О, вы засмеялись бы, если бы увидели, как ловко я проделывал это. Тихонько-тихонько, чтобы не разбудить старика. Мне нужно было не менее часа, чтобы просунуть голову совсем и рассмотреть, как она лежит в постели. Что разве сумасшедшим может действовать так умно? Затем, просунув голову, я осторожно приоткрывал фонарь. Очень, чрезвычайно осторожно, потому что шарнир скрипел. Ужасно осторожно. И лишь настолько, чтобы один тонкий луч падал на этот куршунов глаз. Я проделывал это семь ночей кряду Всякий раз ровно в полночь, но глаз всегда был закрыт, и я не мог сделать мое дело, потому что не старик мучил меня, а его дурной глаз. И каждое утро я смело входил к нему в комнату, бойко разговаривал с ним, ласково осведомлялся, как он провел ночь. Как видите, он был бы необычайно проницателен, если бы заподозрил, что я каждую ночь в двенадцать часов смотрю на него. На восьмую ночь я еще осторожнее отворял дверь. Минутная стрелка движется быстрее, чем двигалась рука моя. Никогда еще я не чувствовал в такой степени своих способностей, своего остроумия. Я едва сдерживал чувство торжества. Подумать только. Я потихоньку отворял его дверь, а он и не подозревал о моих действиях, о моих тайных намерениях. Я чуть не рассмеялся при мысли об этом, и, может быть, он слышал меня, потому что внезапно пошевелился в постели. Вы думаете, я отдернул голову? Как бы не так. В комнате его было темно, как в могиле, потому что ставни были закрыты наглухо из-за опасения воров. И я знал, что он не видит, как я отворяю двери и продолжал отворять ее все шире и шире. Я просунул голову и собирался открыть фонарь, как вдруг петля слегка заскрипела И старик, подпрыгнув на кровати крикнул «Кто там?». Я стоял спокойно и ничего не отвечал. Целый час я простоял, не шелохнувшись, и не слышал, чтобы он снова лёгся в постель. Он всё сидел на ней, прислушиваясь, как мне случалось сидеть по ночам. Внезапно я услышал слабый стон и узнал в нём стон смертельного ужаса. Ни боли, ни жалобы, о нет. Это был тихий глухой звук, поднимающийся из глубины души подавленный страх. Я хорошо знал этот звук. Не раз в полночь, когда весь мир спал, он вырывался из моей груди, усугубляя своим зловещим отзвуком мой ужас. Говорю вам, я хорошо знал этот звук. Я знал, что чувствует старики и пожалел его, хотя сердце мое смеялось. Я знал, что он не смыкал глаз той самой минуты, когда легкий шум у двери заставил его пошевелиться. Страх его все время возрастал. Он старался убедить себя, что бояться нечего, и не мог. Он говорил себе, это ничего, это ветер прошумел в трубе, Мышь пробежала по полу или это сверчок чирикнул, просто сверчок и больше ничего. Да, он пытался успокоить себя такими предположениями, но тщетно. Тщетно, потому что смерть приближалась к нему и встала перед ним огромной черной тенью и охватила свою жертву. И зловещее влияние этой невидимой тени заставляло его чувствовать, хотя он ничего не видел и не слышал, чувствовать. присутствии моей головы в комнате. Простояв таким образом очень долго и не дождавшись, чтобы он улегся, я решил приотворить чуть-чуть на волосок, приотворить фонарь. И так я стал отодвигать дверцу. Можете себе представить, как тихо, тихо, пока, наконец, тонкий и слабый луч, как нить паутины вырывался из фонаря и упал на глаз коршуна. Он был открыт широко, широко открыт, и бешенство обладело мною, когда я взглянул на него. Я видел его совершенно ясно. Тусклый, голубой, с отвратительной перепонкой, при виде которой дрожь пробирала меня до мозга кости. Но лица и туловище я не мог рассмотреть, так как точно по какому-то инстинкту направлял луч как раз на это проклятое место. Говорил я вам, что вы принимаете за сумасшествие необыкновенную остроту моих чувств. Говорил? Ну так вот, в эту самую минуту я услышал тихий, глухой, частый стук, точно тихоней часов, завернутых в вату. И этот звук был мне хорошо знаком. Я знал, что это бьется сердце старика. Бешенство мое усилилось, как храбрость солдата разгорается от барабанного боя, Но я все еще сдерживался и стоял смирно. Я едва дышал. Я держал фонарь неподвижно. Старался, насколько возможно, удерживать луч на одном месте. Между тем адский стук сердца усиливался. С каждым мгновением оно билось быстрее и быстрее, громче и громче. Старик должен был испытывать невыносимый ужас. И все громче, громче, с каждой минутой. Замечаете? Я вам говорил, что я нервен, да, нервен. И этот странный стук в глухую полночь среди зловещей тишины, царившей в этом старом доме, возбуждал во мне ужас неодолимый. Но все-таки я сдерживался. Еще несколько минут простоял смирно, а стук раздавался все громче и громче. Я думал, что сердце вот-вот лопнет. Тут же мной владело беспокойство, что если соседи услышат этот стук, Час старика пробил. С диким воем я открыл фонарь и бросился в комнату. Он вскликнул только раз. Я в одно мгновение сдернул его на пол, навалил на него тяжелый матрас. Я весело смеялся, видя, что дело зашло так далеко. Но еще несколько минут сердце глухо билось. Это, впрочем, не беспокоило меня. Я знал, что за стеной не услышит Наконец оно затихло. Старик был мертв. Я стащил матрас, осмотрел тело. Да, он был мертв, мертв, как колода. Я приложил руку к сердцу его и подержал ее так несколько минут. Не признака жизни. Мертв, как колода. Глаз его не будет больше мучить меня. Если вы все еще считаете меня сумасшедшим, то, конечно, разубедитесь в этом, когда я вам расскажу, как искусно я спрятал тело убитого. Ночь близилась к концу, и я работал торопливо, но без шума. Я вынул с пола три доски и запрятал туда труп. Затем уложил доски на прежнее место. Так тщательно, так искусно, что ни один глаз человеческий, даже его глаз, не увидал бы тут ничего подозрительного. Подмывать не приходилось, крови не было, ни пятнышка. Я был слишком осторожен для этого. Когда я окончил свою работу, было четыре часа утра, но Темно, как в полночь. Едва пробили часы, послышался стук в наружную дверь. Я пошел отворить совершенно спокойно, теперь мне нечего было бояться. Вошли трое людей и очень вежливо отрекомендовались полицейскими чиновниками. Один из моих соседей слышал ночью крик, возбудивший в нем подозрения. Он сообщил в полицию, и они, чиновники, были посланы произвести расследование. Я улыбнулся, ибо чего мне было бояться. Я очень любезно принял господ полицейских, объяснил им, что крикнул я сам во сне, сказал, что старик уехал из города, водил их по всему дому, просил искать хорошенько, наконец привел в его комнату, показал его сокровища в целости и сохранности. В порве любезности я даже принес в комнату стулья и предложил им отдохнуть здесь. а сам с безумной дерзостью в сознании своего торжества поставил свой стул на том самом месте, где было спрятано тело моей жертвы. Полицейские успокоились. Мое обращение рассеяло их подозрения. Я чувствовал себя как нельзя лучше. Они присели и мы стали болтать о том, о сём. Вскоре, однако, мне сделалось дурно, и я бы рад был, если бы они ушли. У меня разболелась голова». Ушах зазвенело, но они все сидели и болтали. Звон в ушах усиливался. Все усиливался и становилось яснее. Я повышал голос, стараясь заглушить этот звук, но он становился все громче, все яснее. И, наконец, я убедился, что он раздается не в моих ушах. Без сомнения, я страшно побледнел при этом открытии. Однако продолжал болтать еще развязнее и громче. Но звук усиливался. Что мне было делать? Это был тихий, глухой, частый звук. Точно тиканье часов, завернутых в вату. Я задыхался. Однако полицейские еще не слышали его. Я говорил быстрее, громче, но звук усиливался, несмотря ни на что. Я встал, начал спорить о каких-то пустяках, возвышая голос, жестикулируя. Звук усиливался, несмотря ни на что. Почему они не хотели уйти? Я забегал по комнате, топая ногами, точно взбешенный словами полицейских. Звук усиливался, несмотря ни на что. Господи, что же я мог сделать? Я бесновался, орал, бронился. Я схватил стул и стучал им об пол. Но звук усиливался, раздавался громче, громче. А эти господа все смеялись и болтали. Неужели они не слышали? Всемогущие боже Разумеется, слышали. Подозревали. знали и забавлялись ужасом моим. Я был и остаюсь при этом убеждении, но все что угодно было лучше этой пытки, легче этого издевательства. Я не мог выносить их лицемерного смеха. Я чувствовал, что должен или закричать, или умереть. А звук раздавался, не умолкая, все громче, громче, громче, громче. «Негодяя!» — крикнул я, — полно притворяться, я сознаюсь. Поднимите доски, здесь, здесь, это бьется его проклятое сердце.